Глава 5. Книге недоступна. Так, хорошо, теперь мы купим мясо. Нам нужно купить побольше, чтобы затем его засолить и закоптить. После покупки овощей и фруктов мама пошла в глоп рынка. Прилавки с мясом были, по-видимому, ближе к внешним стенам. А почему мы покупаем так много? Ты ведь понимаешь, что нам нужно готовиться к зиме. Сейчас конец осени, поэтому во всех деревнях забивают большую часть животных, оставляя лишь столько, сколько смогут пережить зиму. Поэтому сейчас продаётся больше мяса, чем в любое другое время года. Кроме того, животные, как правило, набирают вес, готовясь к зимовке, поэтому сейчас намного легче получить вкусное и жирное мясо. Хм, значит ли это, что рынок закрывается на зиму? Разве не очевидно? Вряд ли возможно выращивать урожай зимой, ну и не забывай о снегопадах. Так что зимой рынок практически всегда закрыт. Я не задумывалась об этом, но теперь все казалось очевидным. Даже в Японии, еще до того, как домашние теплицы стали популярными, фрукты и овощи были сезонными и исчезали с прилавков магазинов, пока на рынок не поступал новый урожай. До того, как появились холодильники и морозильные камеры, позволяющие хранить продукты в свежем виде, людям приходилось консервировать продукты самим. В общем, в этом мире естественно покупать и заготавливать еду. Честно говоря, я определенно не считала себя хоть сколько-нибудь полезной в подобной работе. Поэтому я даже рада, что переродилась. делось маленькой девочкой, на которую не будут кричать за то, что она не будет помогать по дому. Воняет, пробормотала я. Чем ближе мы подходили к местам прилавкам, тем хуже становился воздух. Я должна была затыкать нос, чтобы хоть как-то это выносить, однако мама продолжала идти вперёд, не моргнув и глазом. Я едва могла в такое поверить. Запах казался мне настолько ужасен, что не помогало даже закрывать нос. Запах проникал через рот и атаковал столь сильно, что из глаз слезились слёзы. И всё же мама, казалось, совсем не обращала внимания на запах. Мне Это интересно. Мясо всегда так плохо пахло. У меня возникло плохое предчувствие. Мы достигли мясных прилавков, сверху свисали полоски ветчины и бекона, а также вполне узнаваемые трупы животных, с которых, очевидно, только что сняли кожу. Внутри прилавка вскрюков свисали истекающие кровью мёртвые животные, а под ними, с широко раскрытыми глазами, лежали кролики и птицы. Я испуганно закричала. Раньше я видела шкуры животных на фотографиях, но вот всё мясо, которое я когда-либо видела в реальной жизни, всегда было предварительно нарезано и упаковано. Мясные лавки этого мира были слишком шокирующими для меня. Мурашки пробежали по моей комнате, кожи, а слёзы сами потекли из глаз. Я хотела закрыть глаза, чтобы не видеть всё это, но глаза оставались открытыми, словно я забыла, как их нужно закрывать. Майн, майн. Мама качала меня из стороны в сторону. В этот момент я увидела, как свинья вижит в страхе перед готовым зарезать её мясником. Их окружила толпа улыбающихся людей, которые с нетерпением ожидали момента её смерти. Увидев в последнем мгновении жизни свиньи, я ещё раз вскрикнула и потеряла сознание на спине мамы. Что-то наполняло мой рот. Это была жидкость, которая так сильно пахла алкоголем, что мне захотелось тут же закрыть рот. Я не хотела её пить, а потом эта жидкость случайно попала в дыхательное горло. Я вскочила, сильно кашляя и быстро моргая. Это был алкоголь. Кто вообще придумал давать маленькой девочке столь крепкий алкоголь? Что вы будете делать, если я получу острое алкогольное отравление? Я широко раскрыла глаза и увидела маму, держащую нечто похожее на бутылку вина. Майн, ты пришла в себя. Как хорошо, что пробуждающее лекарство действительно подействовало. Кхе-кхе, мама! Она держала меня на руках, а на её лице читалось облегчение. Я не могла просто высказать свои мысли вслух, но позвольте мне немного прозглогольствовать про себя. Пробуждающее лекарство или нет, но зачем давать ребёнку такой крепкий алкоголь? И под ребёнком я имею в виду маленькую слабую девочку, которая всегда болеет, и которая только что оправилась от сильной лихорадки, которая её чуть не убила. Хорошо, Майн, теперь когда ты пришла в себя, давай купим немного мяса. А-а-а? Испуганно пискнула я и замотала головой. То, что я только что увидела, уже было выжжено на моей сетчатке. Это было столь ужасно, что мне, вероятно, будут сниться кошмары. Об одной лишь мысли, об увиденном, мурашки бежали по моей коже. И посему я не хотела идти туда вновь. Эмм, я все еще чувствую себя немного нехорошо. Могу ли я остаться здесь? Мама, ты же можешь пойти без меня? Что? Но... Мама нахмурилась. Я оглянулась и решила попросить о помощи женщину, управляющую прилавком позади нас. Не надо. нужно где-то остаться, прежде чем мама утащит меня с собой. Тётенька, можно ли мне немного побыть здесь? Я буду сидеть тихо и не помешаю вам. Тебе так хочется побыть здесь, вежливая маленькая девочка. Твоя мама купила у меня алкоголь, так что я не против, ответила тётя и обратилась к маме. Всё хорошо. Вы можете заниматься вашими покупками. В конце концов, вы же не потащите с собой свою больную дочурку, чтобы она снова упала в обморок. Идите за покупками, мам, я за ней присмотрю. Мужчина средних лет, работающий за прилавком, похожий на ломбард, сочувственно посмотрел на меня и указал жестом. «Ты можешь остаться за моим прилавком. Здесь тебя никто не побеспокоит и не похитит». Я подошла к его прилавку и без колебаний села на землю. Мое тело и без того шатало от крепкого алкоголя, поэтому для меня было бы опасно ходить в таком состоянии. «Май, никуда не уходи, ладно?» «Я скоро вернусь». Мама поспешно ушла, чтобы закончить с покупками, а я осталась сидеть лениво, смотря на товары на двух прилавках. По всей видимости, в ларек с алкоголем завезли новую партию Сид как раз самый подходящий сезон. И потому клиенты один за другим подходили, чтобы купить немного. А вот у ломбарда по соседству люди останавливались не так часто. Ну, интересно, что люди вообще закладывают в этом мире. Я взглянула на окружающие меня товары и не могла понять, для чего использовалась больше половины из них. Я указала на выложенные передо мной вещи и спросила мужчину об их предназначении. Дяденька, а что это? О, ты раньше этим не пользовалась. Это то, что вы используете для ткачества, а это ловушка, используемая для охоты. Похоже, мужчине было немного скучно из-за отсутствия клиентов, а потом он принялся пояснять мне всё, на что я указывала. Почти все вещи, что считались достаточно обыходными, оказались для меня незнако с комами. Даже просматривая воспоминания Майн, я обнаружила, что она также не была знакома с тем, что видела я. Вполне возможно, кстати, что из-за отсутствия интереса. Пока я восхищение рассматривала предметы на полках, я заметила что-то в дальнем углу, а именно плотную и тяжёлую пачку тесно связанных бумаг, книгу Переплёт оказался сделан мастерски. Кожаная обложка по всем четырём углам была украшена золотом. Размер составлял порядка 40 см в высоту. Книга выглядела похожей на те, что я видела на витринах библиотек, которые когда-то посещала. Подождите, рассвета не книга. В тот момент, когда я поняла, что переплетённые бумаги на самом деле были книгой, мир вокруг меня окрасился розовым. Моё сердечко сияло, и я почувствовала, как тёмные облака, что нависали надо мной в течение последних нескольких дней, наконец-то развеялись. Дяденька, что это? О, это книга. Да, я наконец-то нашла её книгу. Пусть только одна, но здесь есть книги. В самый разгар моего отчаяния по поводу того, существует или нет в этом мире книги, я наконец-то нашла одно. Я посмотрела на переплетённую бумагу, дрожа от нахлынувших эмоций. Дяденька, а вы знаете, где продают книги? продают? Ты имеешь в виду магазин? Тут нет магазинов для книг. Мужчина посмотрел на меня, удивлённый самой идеей, а моё водыشفление тотчас спало. А почему книги есть, но нет магазинов, в которых их продают? Книги получаются только тогда, когда люди переписывают их с авторского оригинала. Поэтому они столь дорогие, что их нет на рынке. Даже эта книга здесь лишь потому, что дворянин заложил её для погашения долга. Она пока что не продаётся, но похоже, он не заплатит мне вовремя. Скорее всего, мне придётся её продавать, но уверен, я её могу заинтересоваться лишь другие дворяне. Эх, это значит, что я тоже могла бы читать книги, если бы переродилась как дворянка? Бог, почему ты сделал меня просто людинкой? Я почувствовала к дворянам некую неприязнь. Они были несправедливо благословлены тем, что могут жить в окружении книг с рождения. Маленькая девочка, ты впервые видишь книгу? Я закивала, не отведя взгляд от книги. Во всяком случае, это был первый раз, когда я увидела книгу в этом мире. А так как только дворяне имеют дело с книгами и к тому же книжные магазины отсутствуют, то возможно, сейчас мой первый в последний раз. А это значило: "Гёденька, у меня есть просьба". Я крепко сжала кулачки и встав прямо, сразу же опустилась на колени. Хм. "Да чего это вдруг?" Мужчина средних лет широко раскрыл глаза от удивления, когда я опустилась на колени перед ним. Это были самые базовые действия, которые нужно было выполнить, чтобы показать свою искренность прося о чём-то. А высшей формой искренности было падение ниц, с опущенной головой, и я рассказала ему о своих истинных чувствах. "Я знаю, что не могу позволить себе эту книгу, но, пожалуйста, позвольте мне хотя бы к ней прикоснуться. Позвольте потерться об неё лицом. Позвольте хотя бы понюхать её и подышать ароматом её чернил. Даже этого будет достаточно." Точно. Несмотря на мою страстную мольбу, единственное, что последовало за этим, было мучительное молчание. Он не отвечал мне. Я робко подняла голову и увидела, что по какой-то причине у мужчины средних лет на лице читалось отвращение и шок, как будто он смотрел вблизи на невероятную извращенку. Эм, такое чувство, что моя искренность не дошла до него. Я не знаю, что на тебя нашло, но у меня такое чувство, что я определённо не должен позволять тебе трогать эту книгу. Только не это. Я попыталась про сети основа, но прежде чем я смогла повторить попытку, опущенный мне срок истёк. Маин, мамочка вернулась, пойдём, позвала меня мама. Услышав её голос, я едва не заплакала. Книга была так близко, но я не то, что не прочитала её, но я её даже не потрогала. Я даже не почувствовала её запах. «Что не так, Майн? Он что-то с тобой сделал?» Спросила мама, сверя, посмотря на мужчину. «Нет, он не сделал ничего!» Ответила я, поспешно замотав головой. Если бы я быстро не разрешила это недоразумение, то доставила бы неприятности хорошему человеку, который укрыл меня от необходимости посещать местные прилавки и рассказал мне о книгах. «С моей головой...» ой, что-то не так. Мама, а ты что мне дала выпить? После пробуждения я чувствовала себя странно. Ох, пробуждающее лекарство, вероятно, было слишком крепким для тебя. Не волнуйся, с тобой будет всё в порядке, если, когда мы вернёмся домой, ты выпьешь немного воды и отдохнёшь. Мама кивнула, но не похоже, что она раскаивалась в том, что заставила своего ребёнка выпить алкоголь. Она взяла меня за руку и потянула, чтобы я пошла с ней домой. Я повернулась к двум владельцам прилавков и мило улыбнулась. Спасибо вам за то, что позволили мне остаться здесь. Для моего психического Ко здоровье было бы плохо, если бы я их не поблагодарила. По воспоминаниям Майн, в этом мире не было принято кланяться, поэтому я решила просто улыбнуться и помахать рукой. Улыбки были важны для успешного взаимодействия с людьми. Они в свою очередь тоже проводили меня с улыбками на лицах, так что, вероятно, у меня получилось. Майн, ты всё ещё плохо себя чувствуешь? Ага. Мы мало разговаривали по дороге домой, и я снова была у мамы на спине. Я вновь осматривалась по пути, но книжных магазинов действительно нигде не было видно. Я думала, что буду просидеть в детскую книжку с картинками и медленно учить буквы, но день закончилась, а я ничего не получила. Всё, что я узнала, так это то, что не найду так желаемых мною магазинов. Сейчас я жила в городе с замком и великолепными каменными воротами, однако в нём не найти ни одного книжного магазина. И если книги, правда, не продаются даже здесь, то, скорее всего, не продаются и где-то ещё. Ужасно. Я любила книги так сильно, что могла проводить столько дней без еды, сколько могла читать. И теперь, Бог, ты говоришь мне жить без книг? Это так жестоко. Даже если бы я сказала родителям, что хочу стать дворянкой, чтобы читать книги, они бы просто отнеслись ко мне как к глупому ребёнку с большими наивными мечтами. Я не могла сказать им, что не хотела рождаться в их семье. Но по крайней мере, мне бы хотелось родиться в семье с достаточным богатством, чтобы иметь возможность выискивать книги в оставленном дворянами имуществе. Обстоятельства моей семьи настолько ужасны, что я уже полностью раздавлена ими. Я знаю, что не получу книгу, независимо от того, как сильно я плачу или сколько истерик катываю. Без книжных магазинов у меня нет возможности получить книги. Ну и что, мне делать, если я не могу их получить? Мне не остаётся иного выбора, кроме как сделать их самой, решила я для себя. Когда на пути возникают трудности, только сильные духом продолжают идти вперёд. Я получу книги, несмотря ни на что. Я не позволю жизни меня сломить.